Когда через пару секунд фонарь загорелся вновь, Данила шим на выдохнул. Вот и верь после этого людям. Я к ней со всей душой. Слова Ашота прозвучали как приговор отношениям с взаимностью. Хорошо, что его не слышала Ксю. Метнувшись на звук, луч высветил лицо толстяка, сплывшее в каплях пота. Контакт отходит, объяснил Гурбан верное отключение электроэнергии. Тихо, я что-то слышу. На этот раз поговорить захотелось полковнику Самаре, все застыли, вслушиваясь. Ничего вообще, скрипнул Маркус. Там что-то есть, настаивал на своём Самара. Так и будем здесь стоять. Мари ещё не терпелось двигаться дальше. Дам не видел её, но отчётливо представлял, как она притоптывает на месте. Поведут нас таких, к такой неизбежной победе добра над злом. Если это была шутка, то никто не засмеялся. Слушай мою команду. Гурбан принял решение. Двигаем за мной колонной по одному. Не шуметь, не стрелять без команды. Задача ясна? Тишина в ответ. Значит, ясно, потому как уже не шумят. Луч фонаря устремился вперёд под углом к полу, указывая направление движения. Пол был кафельный, розовато-жёлтый. Попросить бы Гурбана посветить на стены, чтобы определить ширину коридора, народ на замкее. Луч метнулся обратно, давая возможность выстроиться друг за дружкой, левую руку определив на плечо впереди идущему. Даниле досталась ключица Маркуса и ладонь рядового Петрова, за которым громко сопя пристроился Ашот. Готовы? Тишина в ответ. Вперёд по малой. Авангард колонны – Мариша, Павел Сташев и Маркус еще могли что-то высмотреть под ногами. Остальные уже топали вслепую. Так варяги прошли аж метров шесть, если не больше, а потом вспыхнул яркий свет, больно ударив по глазам. Колонна мгновенно распалась, в прямом смысле слова. Варяги и им сочувствующие рухнули на пол, в падении вскинув автоматы. Доля секунды понадобилась всем, чтобы прийти в полную боевую готовность. Варяги. В смысле все приготовились долбить по сторонам, не видя противника, но любуясь цветными шарами в зрачках после вспышки. Даже рядовой Петров, не пробывший с новым для него подразделением еще и дня, не растерялся. Над головой светила круглая выпуклая лампа. Следующая располагалась метрах в трех от нее и так далее по всему потолку, не по беленному, как водится, а выкрашенному масляной краской, от времени слегка пожелтевшей. Даниле остро захотелось вернуться на кухню к Светлане и пойти другим путём, где два взвода. Шесть десятков хорошо вооружённых врагов уже не казались ему чем-то непреодолимым. Тут же в этом коридоре Дану не нравилось до мокрых ладоней и учащённого пульса. Он чувствовал опасность, но не видел её, не понимал какова её природа. «Ну и вонь! Луч пересекли, лазерный или инфракрасный?» Датчик движения сработал. Освещение тут врубается автоматически. Рядовой Петров продемонстрировал свои глубокие технические познания, позабыв о приказе Гурбана сопеть в две дырки. За что тут же получил подзатыльник от Аташота. Петров замахнулся в ответ, но не ударил. В тело его откнулись три ствола сразу: Данилы, Маркуса и, понятно, Толстика. Причём первые два вжались в бок и спину, а вот Ашотик вдавил свой абакан в самую мужественность Петрова. Да так вдавил, что глаза у рядового выпучились и налились кровью. Личика тоже побогровела. С новичками в оряге не церемонились. Вот бы Фаза преподал парочку уроков дедовщины, как только он умел. "Оставить", прошепял Гурбан. "Не проблема", троица тут же оставила автоматы и как по команде заинтересовалась парочкой, что стояла посреди коридора в шагах в 30, прямо по курсу. Казалось, эти двое не дышали даже. Но это как раз понятно, ибо смрадно тут было так, что впору противогаз применить. Пахло испражнениями и гнилью, тухлятиной пахло и трупами. И вся эта смесь, настоявшаяся в замкнутом помещении, превратилась в особую вонь, от которой не выворачивало, но бросало в дрожь. "Эй, вы кто?" Гурбан встал на колено, рассматривая странную парочку в прицел. Ответа он не получил. Парочка даже не шелохнулась. Только круглая лампа над ней вдруг принялась потрескивать, мерцать. Откуда эти двое взялись? Ведь не было никого. Данила вытер липкую ладонь о штанину и прижался щекой к прикладу. Мариша не давала профессору подняться, придавливая его ладонью, упёртой в спину к полу. И правильно, ничего ему делать на линии огня. Лампа мерцала, мешая сразу охватить всю картинку, но всё же Дан в подробностях рассмотрел тех двоих. Что встали на пути у варягов. Немолодая уже женщина, заполтинник изрядная, стояла, опустив руки и глядя куда-то влево от себя. Казалось, люди в коридоре её ничусь не интересовали. Ей вообще всё пофигу. Раньше она, вероятно, следила за собой: диета особая, маска на ночь, регулярный секс, стишки для тренировки памяти, волосы выбелились перекисью водорода. Блондинки всегда в моде и сидеหนу не видно. Но это раньше. А теперь её волосы торчали во все стороны. Чётко обозначились морщины у глаз. Из-за света, наверное. На губах ни следа помады. Тональный крем смешался с пылью, скатался на щеках тонкими серыми колбасками. Рот приоткрыт. Из одежды майка, под которой обвисла давно уже увядшая грудь, мини-юбка и дронуи чулки на подвязках. Подвязки видны. Рядом с женщиной чуть впереди стоял мальчик лет одиннадцати в поношенном, но вполне аккуратном костюме. Брюки вот только мятые. И пятно на пиджаке. И сандалики на боссу ногу потертые. И ногти давно не стрижены. Не ногти, а когти уже с полосками грязи. Галстук бабочка стягивает худую шею вместе с воротом рубахи. Но главное взгляд мальца, в котором проскакивает искреннее любопытство. Мол, а что будет, если гостям вскрыть животы и вывалить кишки? У кого длиннее, одинакового цвета или нет, а крови много вытечет? Да он ну, устал не по себе от этого взгляда. Лучше бы в Ореге нарвались народу бойцов, баррикады из мешков с песком, колючую проволоку под током и парочку утёсов, простреливающих коридор, но не на эту странную парочку. И хоть мальчик и женщина не проявляли агрессии, не скалили зубы и не рычали, опустившись на четвренки, Сразу было понятно, что они зомбаки. У северного да наконец-то убедился, что зомби бывают разные. Не стоит доверять их похожести на нормальных людей. Мало ли, что одежда целая, разговаривать умеют и делают осмысленные движения. Присмотришься, а ведь зомбак, и дело даже не в слизне на затылке, его может и не быть. Чуть повернув голову, пацан шагнул к варягам. Будто его спустили с поводка. Он тут же уткнулся в невидимую стену, и сзади, и с боков его такими же стенами зафиксировали. Ни вправо, ни влево. Никак вообще. И похоже, он слизни специально показал. «Мол, давайте же, стреляйте в меня. Я страшный зомби!»